«Маленькие друзья. Большая помощь». «Проклятие! Как же я мог так сглупить и не учесть эту слабую часть моего плана?» «Хм, а как же мы вернёмся домой?» «Думаю, метро исключается. Я не хочу снова застрять в той трубе». «Но ведь теперь крысы расширили её», — напомнила Лорелея. «Верно». «Но на этот раз нам бы пришлось при пересадке карабкаться из нижнего туннеля в верхний, и я не уверен, что у нас это получилось бы», возразил я со вздохом. «Ты серьёзно думаешь, будто есть что-то, что могут крысы и чего не могут кошки?» возмутилась Одетта. Я махнул хвостом. «Боюсь, что это так, ведь я же пытался карабкаться по трубе наверх, когда не получалось пролезть в узком месте». «Никаких шансов. А крысы легко это делают, подсаживая друг друга. Нас слишком мало, чтобы делать то же самое». А опустила голову. «Ты прав. Я как-то об этом не подумала». «А если мы поедем в метро вместе с людьми?» — предложила Лорелея. Я покачал головой. «Один раз у нас уже ничего не получилось, а ехать в это время дня будет еще тяжелее, чем тогда». «Какое отношение имеет время дня к нашей поездке? И вообще, что это такое время дня?» — спросила Лорелея. «Святые сардины в масле! Ох уж эти уличные кошки! Как мне ответить на ее вопрос? С чего начать?» «Понимаешь, люди делят день на часы. В полдень, когда солнце в небе на максимальной высоте. Время дня — двенадцать часов». потому что с начала нового дня прошло именно столько. «Да?» Лорелея смотрела на меня, явно ничего не понимая. «Ведь это логично, Лорелея. А часы — это такая штука, которая показывает людям, сколько прошло времени. Часы показывают время дня». «Зачем они нужны? Когда солнце высоко видно и так, надо только посмотреть на небо. «Да, верно, но люди не так часто глядят на небо. Им проще взглянуть на часы или на свой телефон, который обычно тоже показывает время». Лорелея тряхнула головой. «Я ничего не понимаю. Почему?» «Потому что так сложилось. Люди больше полагаются на собственные изобретения, чем на природу». А дед и кивнула. «Так и есть. На мой взгляд, это их большой недостаток». Большинство людей не видят и не замечают того, что творится у них под носом, потому что они часто смотрят в мобильный телефон. «Ладно, значит, мне не нужно это понимать», — вздохнула Лорелея. «Но всё-таки почему сейчас в метро людей больше, чем в полдень?» «Потому что многие люди уже заканчивают работу. Это называется конец рабочего дня. А после этого они все едут домой». и поэтому поезда метро переполнены. «Работа. Об этом я уже слышала. Кажется, для людей она очень важна. И вообще они постоянно хотят что-то делать, вместо того, чтобы, как всякая разумная кошка, просто гулять или спать целый день». Лорелея содрогнулась, словно мысль о целом дне без сна привела её в ужас. «Вполне справедливо, конечно». «Уинстон». «Если сейчас в метро ещё больше народу, что же нам делать?» С отчаянием спросила Адетта. «Возможно, придётся бежать домой по улицам», — сказал я. «Как это понимать? Откуда ты знаешь, по каким улицам нам надо бежать?» Спросила Лорелея. «Ведь мы совсем ничего здесь не знаем. Если бы мы добирались сюда пешком, тогда другое дело. А так, как же?» «Проклятье! Лорелея опять права. Я лихорадочно обдумывал нашу ситуацию. Как нам вернуться домой, не пользуясь метро? Какой-то краткий миг мы все молчали, а потом Лорелия энергично встряхнулась и вскинула голову. «Знаете что? Попытка не пытка. Давайте снова забежим в метро и попытаемся добраться до дома. А не выйдет, тогда придумаем план «Б». Сказано, сделано. Через пять минут мы были уже возле станции, Ещё через тридцать секунд спускались по лестнице на платформу. А ещё через десять секунд нам стало ясно, что пора переходить к плану «Б», потому что платформа была полна людей. А когда подъехавший поезд открыл двери, мы увидели, что он набит до отказа. Ой-ой-ой, нам не добраться до дома с целыми лапками. «А если снова попросить помощи у крыс?» По голосу одет, я понял, что она и сама не в восторге от такого предложения. Я с ужасом посмотрел на неё. «Как же они нам помогут? Неужели ты думаешь, что они знают дорогу до дома Вернера? Или они втолкнут нас вверх по вентиляционной трубе на станции пересадки?» При мысли об этом мне даже стало смешно, несмотря на скверное настроение. «Абсурдная картинка». Стая крыс пытается поднять по трубе на десятиметровую высоту трех вполне стройных кошек. «Ну, еще чуть-чуть. Мы уже почти все сделали. Мальчики и девочки, стесните зубы и поддайте еще немножко газа». Подгонял Руфус своих коллег. Сам он уперся лапками в мое мягкое место и натужно дыша толкал меня через ту же самую вентиляционную трубу, в которой я недавно застрял. «Да-да». Вся ситуация была такой же абсурдной, как я себе и представлял. Но, увы, это была единственная возможность вернуться домой более-менее целыми. Проклятая селёдка! С другой стороны, я не могу не отметить и положительный момент. Крысы действительно оказались очень отзывчивыми и дружелюбными. Кто бы мог подумать? Нам с Лорелеей и Одеттой быстро стало ясно. Крысы — наша последняя надежда. И тогда мы прибежали на станцию метро, стримглав проскочили по забитой людьми платформе в туннель и стали искать там крыс. Слава кошачьему богу, Рагетти и его стая, видимо, славятся далеко за пределами их малой родины, потому что первая же встречная крыса, которой мы рассказали о нашей проблеме, упомянув, что мы друзья Рагетти, сразу помогла нам остановить поезд и забраться в крысиное купе над колесом. Она даже проехала с нами до станции Юнгферштиг, и там мы, к счастью, случайно наткнулись на Руфуса. Конечно же, он очень хорошо меня запомнил. «Не такого жир... упитанного кота, который застрял в вентиляционной трубе, я не так скоро забуду», — сказал он и подмигнул мне. Но тут же спросил, чем он может нам помочь, и немедленно позвал кучу других крыс. Так я во второй раз за день оказался в той страшной трубе. Впрочем, на этот раз все прошло гладко. Крысы образовали что-то вроде живого конвейера и подняли нас всех наверх, где проходил туннель первой линии метро. Ну да, верно, вообще-то они подняли только меня, а обе мои дамы почти не нуждались в помощи и лишь слегка опирались на крыс. Я повернулся к Руфусу. «Что, ещё далеко?» «К счастью, нет. Мы вот-вот будем там. По-моему, уже чувствуется сквозняк, верно?» Я задача дернул хвостом. «Не знаю, мне ужасно жарко». Я снова посмотрел наверх. «Девочки, вы что-нибудь видите?» «Разве это возможно?» — раздался голос Лорелея. «Ведь тут абсолютно темно, да и в туннеле первой линии тоже». Не успел я окончательно пасть духом, как услышал голос Адетты. «Ура! Мы наверху!» «Что, ты уже выбралась?» — тяжело дыша спросил Руфус. «Тогда и мы сейчас там будем!» Действительно, через несколько мгновений одна из крыс вытолкнула меня за край люка, и я шлёпнулся в туннель. «Ура! Наконец-то я снова свободен!» Хотя, конечно, относительно свободен, потому что всё ещё нахожусь на глубине пяти метров под землёй. Возле меня появился Руфус. Ох, ну и тяжело же мне было с тобой!» — пропыхтел он. «Спасибо тебе!» — добродушно мяукнул я. «К следующему разу я немножко похудею, обещаю». «Очень надеюсь, что вы, кошки, будете впредь справляться сами и следующего раза не будет». — ответил Руфус. — Вы хоть знаете, как вам дальше добираться? Я ненадолго задумался. Было бы классно, если бы вы помогли нам сесть на поезд в сторону Халлерштрассе. Без проблем, сделаем. Я бы с удовольствием пригласил вас к нам на обед. Наша бабушка готовит великолепную куриную печенку, которая наверняка вам понравится, — предложил я. — Спасибо, но лучше не надо. — отказался Руфус от моего предложения. — Если тебя неприятно поразила реакция людей на вас, кошек, в метро, то можешь себе представить, что происходит с людьми, когда они видят крыс. Поэтому давай попрощаемся тут. Из-за нарушенного контакта в силовом кабеле подошедший поезд остановился рядом с нами. Руфус протянул мне лапку, и я положил на нее свою. Руфус. Ты нам очень помог. Большое тебе спасибо. И, пожалуйста, передай от нас всем привет, даже суровому Рагетти. С удовольствием передам Уинстон. Я надеюсь, что вы быстро найдете котят. И кивнув мне еще раз, он исчез вместе с другими крысами в темном туннеле. А мы трое снова прыгнули в нишу над колесным кожухом. Ну и денек выдался. Все кошки решат, что мы сумасшедшие. когда мы расскажем об этом».